Глава четвертая Альда только сейчас поняла, что успела соскучиться по этому. Шагу в неизвестное, возможности действовать, а не наблюдать. Ну и по безопасности, которую обеспечивает присутствие легионера, что скрывать. Альдзе нравилась свобода, которая появлялась, когда они оставались наедине. Капитан, кажется, поняла это, да и остальные тоже. Немного неловко. Но не до такой степени, чтобы отказываться от собственных желаний ради игры на публику. Теперь их встречала неоновая ночь. Сияли в основном растения, насекомых такого типа Альда не видела. Но и растений было достаточно. Свет получался таким же ярким, какой давали бы фонари. Он заливал все вокруг, но при этом делал небо бесконечно далеким, непроницаемо черным. Звезды просто не выдерживали конкуренцию. Из-за этого возникало ощущение, что двое путешественников сейчас не идут по джунглям, а продвигаются через тоннель, образованный разноцветными электрическими лампами. жизнь здесь тоже была Разная, активная, дожидавшаяся ночи после ядовитого дня. Порой опасная, но уж точно не для солдат специального корпуса. Те, кто мог представлять настоящую угрозу, пока оставались далеко. Телепатка легко контролировала окружающее пространство. Альда не боялась этой миссии. Она не забывала, что на Нергале погибла команда и не позволяла себе лишнюю наивность. Однако телепатка прекрасно понимала, что один лишь легионер смог бы убить ту самую команду минут за десять и не особо напрягаясь. Он ведь убил команду специального корпуса однажды, но об этом предпочитали не вспоминать. Альда вообще ни о чем не беспокоилась бы, если бы не состояние роли. Нет, он не срывался сейчас, однако не мог скрыть, что подавлен. Однажды он уже проходил через кризис, и если это повторится снова, да еще и так скоро, последствия могут быть намного хуже. — Как считаешь, с ним все будет хорошо? — спросила Альда. Ее спутник все это время шагал рядом, но с ней не разговаривал. Триан не изучал планету с таким же восторгом, как телепатка. Он казался задумчивым, а она, отвлеченная сиянием, его пока не тревожила. Теперь же ему полагалось растеряться, спросить, о ком вообще речь, ведь они покинули колонию больше часа назад и никого с тех пор не обсуждали. Но легионер не был бы собой, если бы не догадался сразу. «Роле? Он сказал, что в порядке. Этого достаточно». «Ты тоже всегда говоришь, что в порядке, независимо от того, что происходит с тобой на самом деле?» «Уела», — усмехнулся Триан. «Что же до телекинетика? Полагаю, он из тех, кто легко мирится с собственной смертностью, но напоминание о том, что остальные тоже смертны, повергает его в уныние. Перебесятся. еле нет? Не самый дружеский подход. Мы не друзья». И ты угомонись, он все равно не позволил бы тебе помочь. Это как раз было верно. Альда могла бы вломиться в сознание телекинетика силой, но ни к чему хорошему это не привело бы, ни сейчас, ни потом. Куда большие шансы помочь были у капитана, причем безо всякой телепатии, совершенно иными путями. Альде же хватало собственной работы. Изучение тех, кого на Нергале звали дикарями, могло стать настоящим вызовом как раз из-за предполагаемой магии. Естественно, ни в какую магию Альда не верила. Даже обитатели Обретенных Гор говорили о мистике с явной неловкостью, извиняющейся скованностью, смехом, призванным скрыть растерянность. Они были людьми науки и понимали, что магии не существует. Но они же своими глазами видели то, что подходило под определение чуда. Они силились объяснить происходящее и не могли. То, что объяснения у них не было, означало, что команда Гранд не демонстрировала при них свои способности. А вот в сражении с дикарями наверняка проявило все, и всего оказалось недостаточно. Следовательно, у этих дикарей тоже развились особые способности, других вариантов нет. Но какие и почему? Статистическая вероятность того, что на Авалоне были люди со способностями, конечно, была. Но без обучения такие способности должны были остаться спящими, и этих людей не могло быть так много, как описывают колонисты. «Как думаешь, с чего лучше начать?» — поинтересовалась Альда. «Понятно, что вести с ними открытые переговоры нельзя, а то из нас тоже попытаются сложить какое-нибудь занятное слово возле стрелы. Но можно наблюдать со стороны, а можно как-нибудь пробраться в их поселение». «Сочинение им диверсий по времени, мелкая. Мы не идем к самоназначенным магам. Не сейчас так точно». «Почему это?» — удивилась Альда. «Мы вообще-то к магам стартовали. Где мы сбились с пути?» «Заданию придется подождать. Сейчас есть дела поважнее. Я хочу освоить контроль над Патисуми». Альда даже не знала, что на это ответить. Она просто замерла, ожидая, когда триана объявит все сказанное шуткой. Но он ничего больше не говорил, он оставался все так же спокоен. «Нам нужно вернуться», — тяжело вздохнула телепатка. «Теперь настал черед Триана удивляться». «Зачем?» «Ты, похоже, где-то по пути мозг потерял. Надо отыскать, а то нехорошо получается. Потому что я слабо представляю, как ты мог предложить такое с полной черепной коробкой. Это же невозможно!» «Мы не первый раз действуем через невозможное. Я понимаю все риски, но Патисуми — слишком ценный ресурс, чтобы пройти мимо него». Здесь Триан был прав. Колонисты считали Патисуми проклятием Нергала, Но они, конечно, судили с точки зрения людей, которым это растение приносило один лишь вред. С точки зрения эволюции, Патисуми был как раз уникальным видом, и понятно, почему он привлек легионера. Когда колонисты впервые обнаружили ядовитый туман на Нергале, они были уверены, что это атмосферное явление, слишком уж густым и повсеместным он был. На Земле они не встречали ничего подобного. Но дальнейшие исследования показали, что основой рыжей завесы становится пыльца, испускаемая местными растениями. Патисуми представляли собой крупный цветок, отдаленно напоминающий красно-рыжую лилию. Это растение-паразит могло появиться где угодно. Оно с легкостью приживалось в почве, болотистой воде и даже стволах деревьев. Ядовитый туман разносил семена повсюду в облаках пыльцы. Предугадать, где они взойдут, было невозможно. Упавшее семя некоторое время таилось, пускало корни в глубину, но внешне никак себя не проявляло. Когда же закрепление завершалось, цветок появлялся и разрастался очень быстро. За считанные часы лепестки распахивались в диаметре до трех метров. Под влиянием солнечного света с них, вездесущих и неистребимых, срывались новые порции яда. Яд этот был не только и даже не столько средством защиты по тесуме от хищников. Природа наделила его другой ролью. Он парализовал многих живых существ. Лишь некоторые выработали к нему иммунитет, остальные прятались днем по норам, дожидаясь благословенной ночи. Тем же, кому не повезло вдохнуть ядовитый туман, оставалось лишь посочувствовать. Ощутив поблизости подходящую жертву, Патисуми подтаскивал ее к себе крепкими лепестками, как щупальцами. Если же это было невозможно, цветок мог переместиться с ловкостью спрута. По строению он был примитивен. Крупное соцветие и гибкая, неглубокая корневая система, никаких листьев или стеблей. Так или иначе, он должен был протолкнуть жертву внутрь бутона, сомкнуть вокруг нее лепестки, как коконы сожрать. Новые порции яда не давали обреченному животному очнуться, но это к лучшему. У Патисуми не было ни клыков, ни полноценной пищеварительной системы. К свою добычу растение несколько дней растворяло кислотным соком все, ткани, органы, даже кости и шерсть. Финалом этой охоты становилось насыщение цветка-паразита веществами, необходимыми для формирования новых семян, и превращение останков жертвы в бесформенную слизь. Как только на Нергале появились люди, Патисуми попросту включил их в свой рацион. Почему нет? Они поддавались действию токсичного тумана, как самые обычные животные. Они подходили для питания. Ну а то, что они были умнее прежних обитателей планеты? Какая разница тому, кого интересует лишь плоть? Колонисты пытались бороться с неожиданным врагом. Да, сначала они потеряли немало жизни, не разобравшись в природе тумана. Но потом они изменили стратегию, они действовали решительно. И ничего не добились. Семян по патисуми в тумане летало слишком много, перехватить их все оказалось нереально. У этого растения не было четкой среды обитания, а значит, его невозможно было вытравить. Ночью еще был шанс уничтожить взошедшие цветы. Они закрывались, превращаясь в плотные бутоны. Но какой смысл? Все равно, что попытка истребить на земле комаров, убивая их по одному. Рискуя жизнью, колонисты вырубали крупные цветы ночью. День пробуждал новые. В конце концов, люди смирились. Они затаились в горах, где ядовитый туман не мог до них добраться. Дикари тоже приноровились жить в вечной опасности, используя укрытия и целебные травы. Но покорить Патисуме не удалось никому. Альда понимала, почему на это растение нацелился Триан. Для легионера оно было настоящим сокровищем. Но что толку, если его нельзя получить? Как штатный телепат северной короны, я говорю тебе свое решительное нет. Очень решительное нет получилось, — оценил легионер. Сохрани, будешь периодически электроскату вручать. А мне необходим этот цветок. Триан, ты не можешь превратиться в растение. Не в том смысле, что с тобой что-то не так, а в том, что это невозможно. У вас анатомически нет ничего общего. Диана могла. Она как минимум в кратериум превращалась. Это из того, что мы знаем. Диана плохой пример. Ты и сам говоришь, что у нее были другие способности. Выше уровень по телепатии, больше опыта по трансмутации. Да и потом, я сильно сомневаюсь, что Диана сразу же схватилась за кратериум. Мы же с тобой определили, что нужно начинать с существ попроще, хоть сколько-то близких человеку. А ты что? Один раз прошел перевоплощение в Василиска, и все? Уже мастер?» «Два раза», — уточнил Триан. «Используя материал Хайда, я перевоплощался в снежного демона. Все прошло успешно». «Что? Это еще когда было? Где? Почему я не знаю?» «Недавно на северной короне в моей спальне. Тебе следует чаще туда заглядывать». Там порой происходят удивительные вещи. Это должно было сделать ситуацию лучше, а сделало только хуже. Получается, Триан был настолько уверен в себе, что решил обойтись без подстраховки. Он будто не понимал, что играет с огнем, что любая ошибка может уничтожить его, даже не убивая. «И все равно нет», — покачала головой Альда. «Василиска, снежный демон — это одно, но по Тесуме это совершенно другая лига». я понимаю. Но мне нужна эта лига. Я и сам признаю, что еще рано, и действую лишь потому, что другого шанса может не быть. Какова вероятность, что мы вернемся на Нергал? Ну, мы можем взять с собой фрагменты лепестков. Ты сама знаешь, что этого недостаточно. Для перевоплощения мне нужен полный образец, желательно живой. Сейчас, пока они спят, для этого лучшее время. И все равно нет, Триан. Я понимаю, как заманчиво иметь такое оружие, особенно с учетом всех недавних обстоятельств. Но я просто не могу это допустить. Ради тебя. Риск слишком велик, оно того не стоит. Тебе нужно пройти не меньше дюжины перевоплощений, прежде чем пробовать нечто подобное. Да, уже не с потисуми. Но с другим хищным растением. Как будто этой дряни мало. Это не тот случай, когда нужно спешить. Боюсь, на то, чтобы не спешить, уже не осталось времени. Он говорил все так же спокойно, и все равно Альда почувствовала укол тревоги. Триан не из тех, кто бросается словами просто ради драматического эффекта, и в случае с Патисуми он понимал всю степень угрозы. Уничтожить собственное тело, потерять себя, превратиться в живой труп. Он шел на это, потому что из-за желательного такое оружие стало необходимым. «Мне нужно о чем-то знать?» — только и спросила Альда. «Да, похоже, нужно. Хотя я надеялся этого пока избежать». Больше он ничего не сказал, однако слова оказались и не нужны. Телепатка почувствовала, как он предлагает ей собственное воспоминание. Полностью передать и уж тем более навязать ей этот образ Триан бы не смог, способности легионера плохо подходили для такого. Он мог лишь позвать ее, чтобы она просмотрела сама. Отказываться Альда не стала. Она проверила джунгли еще раз, убедилась, что ни одно из местных животных в ближайшее время не попытается ими закусить, и отключилась от реальности. Она видела чужими глазами, но не глазами Триана. Вообще не глазами человека. Слишком ярким все было, слишком четким. Клетка, белый мир за ее пределами. Лаборатория. Значит, он показывал ей одно из воспоминаний, полученных от Хайда. Альда до сих пор не понимала, как он поддерживает связь со снежным демоном. Одной телепатией для этого было бы недостаточно. Триана не рвался объяснять, но он то и дело ненадолго покидал северную корону, когда появлялась такая возможность. Вернувшись, он ничего не рассказывал, а телепатка не расспрашивала, ни на чем не настаивала, ждала, когда он будет готов. Теперь вот дождалась. Ей почему-то казалось, что Триан создал снежному демону самые обычные человеческие глаза. Наивно, конечно. Хайд никогда не был человеком. Легионер просто адаптировал новую черту под хищную природу своего питомца. Сначала снежный демон, всю жизнь проживший слепым, был шокирован всем, что ему открылось. Но теперь он освоился. На глаза он полагался так же, как на слух и обоняние. Научный отдел легиона и правда обеспечил Хайду неплохие условия, а таком беспокоиться не приходилось. Да, снежный демон жил в клетке, но клетка эта была просторной, с подстилкой и даже тренажером, симулирующим движение по снежной равнине. А главное, располагалась она не в каком-нибудь зловещем подвале, а в одном из просторных лабораторных залов. Благодаря этому Хайт не скучал и постоянно оставался под наблюдением. Ну и, конечно, он многое узнавал. Теперь его новые глаза видели, как двери в зал до этого пустой распахнулись, и сразу стало людно, шумно. Ворвался один человек, за ним другие, успокаивающие его. Но его же опасающиеся. Альда без труда узнала этого человека. Они были знакомы. Во время миссии на Ферронии она встретилась со многими легионерами, в том числе и новым номером один, Рафалем Стромом. Молодой человек, созданный в рамках эксперимента, заменил Диану. Его потенциал оценили как предельно высокий, почти безграничный. Легионер такого уровня должен был пугать, но бояться Рафаля не получалось. Миссию на Ферроне он провел великолепно. Он был собранным, сдержанным и вежливым даже с теми, кто этого не заслуживал. Он быстро принимал грамотные решения и управлял легионерами, которые были намного старше и опытнее его. Казалось, что он подарок судьбы, он должен справиться со всем. Но сейчас он выглядел как человек, который не справляется вообще ни с чем. Он был весь с ног до головы покрыт кровью и комками чего-то темного. То ли кровавых сгустков, то ли кусков плоти. Сначала Альда решила, что он ранен, но нет, кровь была не его. Форма легионера осталась целой. При этом глаза у Рафаля были совершенно потерянные, шальные. Парня трясло, как обычного гражданского. Он метался по залу, чтобы этим бессмысленным движением хоть как-то выпустить переполнявшую его энергию. Его взгляд скользил почему-то, что видел только он. Рафаль говорил, не обращая внимания на ответы ученых, и голос его заметно дрожал. «Так же нельзя, нельзя!» Они все умерли. Люди в мясо превратились. Ученые умоляли его успокоиться. Кто-то был осторожен, кто-то явно знал Рафаля давно и обращался к нему на «ты». Пользы не было при любом подходе. Легионер просто не видел тех, кто пытался помочь ему, не слышал их, да и говорил он не с ними. «Если все обстоит так, именно так, где же тогда справедливость? В чем смысл? Нет смысла у нас, мы бессмысленны. Зачем это вообще?» Наконец, ученым совместными усилиями удалось кое-как его успокоить. Рафаля куда-то увели. В зал скользнули роботы, зачистившие кровавые отпечатки на полу, мебели и стенах. Казалось, что это финал, но Альда чувствовала, что у воспоминания есть продолжение, и пока ни о чем не спрашивала, просто смотрела. В мире Хайда был перерыв. Прошло время, события которого он Триану не передавал. Следующее послание снова было связано с Рафалем Стромом, но уже совсем другим. Номер один был таким же, как и Мальдо привыкла видеть его на Ферронии. Собранным, уверенным в себе, способным улыбаться так очаровательно, что невозможно не улыбнуться в ответ. Таким и должен быть лидер Легиона, человеком, управляющимся миром. «Да я в порядке», — заверял он шагавших рядом с ним людей в белом. «Я прошу прощения за свой вчерашний срыв, такое больше не повторится. Но даже то, что вы видели, было на самом деле не слишком важно для меня». Все в порядке, я гарантирую. Вчерашний, значит. Прошли всего сутки или даже меньше, и какой контраст. Альда не могла телепатически оценить состояние Рафаля через чужое воспоминание, но она видела все симптомы нервного срыва. но ну а на следующий день номер один казался безупречным, и, судя по его словам, он добился этого сам. А раньше Триан говорил, что Рафаля освобожден от телепатических проверок. И все вместе это было очень плохо. Воспоминание, наконец, закончилось, и Альда снова вернулась на Нергал. Контраст между белоснежным сиянием лаборатории и неоновыми переливами был настолько велик, что она невольно пошатнулась, но Триан успел подать ей руку. «Теперь ты видишь, почему времени осталось мало?» — спросил он. «Или ты считаешь, что я беспокоюсь зря?» «Нет, не зря. Если честно, его мгновенное и якобы легкое успокоение беспокоит меня куда больше, чем нервный срыв. При таком подходе велика вероятность, что он не проработал травму. Он запихал ее куда-то вглубь себя, и ни один телепат это не обнаружит, потому что ни одного телепата не пустят в сознание номера один. Но есть еще шанс, что он действительно справился», — указала Альда. «Он молодой, хорошо тренированный, явно умеет медитировать. Он мог справиться с потрясением сам». «Мог. Но если он действительно справился сам, это лучший расклад». Он удержит контроль, и все решится само собой. Я к лучшему не готовлюсь. Возразить снова было нечего. Указать, что пока еще ничего не ясно, один нервный срыв ничего не значит, это недостаточная причина для контакта с Патисуми. Вот только Альда и сама понимала, что есть и другие важные моменты. Они с Трианом давно уже обсуждали, что абсолютный телепатический блок Рафаля приносит не меньше вреда, чем польза И на Ферронии этот пацан получил опасную дозу мутагена, но от помощи и проверки отказался. А теперь такой нервный срыв. Номер один мог превратиться в угрозу, причем колоссальную. Но даже если нет, разве у Триана мало других врагов? Когда ты один против всех и очень не хочешь умирать, все решает оружие. Ладно, мрачно произнесла Альда. Мне все это не нравится, мне дико страшно за тебя, и я даже не собираюсь это скрывать. Но это долбаное время и правда может нас подвести. Давай попробуем. И я очень надеюсь, что если на Нергале действительно есть какие-то там боги, они этой ночью останутся на нашей стороне. Луки было не впервой вот так осматривать колонии. Зная о том, что на кону будущее, правители пытались впечатлить ее, показать, как много они могут предложить и как они ценны. Иногда такие беседы напоминали хвастовство детей, которые предлагают рогатку снайперу, работающему со сверхдальней винтовкой. Но в обретенных горах было на что посмотреть безо всяких поправок на ограниченные условия развития. «Мы пока освоили не всю гряду», — рассказывал Иван Стеури, лично сопровождавший гостей. «Только пять гор, но уж их мы используем по максимуму. Сейчас мы находимся в небесном пределе. Это, можно сказать, наша столица. Именно с этой горы когда-то начиналась колония». В верхней части горы пещер не было, зато там колонистам удалось расширить естественные горизонтальные террасы. На них привезли плодородную землю и высадили сады. Там умудрились прижиться яблони и виноград из саженцев, которые были на утренней заре. Правда, из-за долгих ночей урожай получался более чем скромным, но для людей важнее было скорее напоминание о земле, о доме, который они хотели заново построить здесь. Большую часть урожая мы получаем от Ваймеды. Эта гора, полностью отданная под сельское хозяйство. Там как раз много хорошей почвы, а пещеры мы используем как теплицы. Урожая хватает, чтобы покрыть до 60% потребности колонии. Это очень хорошо. Он не сказал, откуда берутся остальные 40%. Лукия пока решила не спрашивать. Она делала вид, что ее действительно интересует лишь достижение колонистов. На самом же деле она искала подозрительные моменты. Все, что указывало бы на внутреннее недовольство, скрытую агрессию, То, что могло привести к убийству предыдущих переговорщиков. Пока ничего подобного не было. Жители Обретенных Гор выглядели спокойными, ухоженными, искренне заинтересованными в своих гостях. Правда, многие показали слуги слишком худыми. Вес ниже допустимой нормы, однозначно. Но погрешность была не критичной. Возможно, так им легче было выживать в атмосфере Нергала. Неподалеку от террас располагались ручьи, дающие пресную воду. Вокруг них постоянно мельтешили люди, наполнявшие сосуды и уносившие их куда-то. Луки обратила внимание на то, что колонисты в большинстве своем носили разную одежду, очень даже неплохую, указывающую, что здесь есть намек на моду как элемент культуры. Но некоторые одевались почти одинаково – в длинные платья или простейшие тканевые робы. Такие люди отличались и внешне. Они казались более смуглыми, и монстра не хватало уверенности колонистов. Они ходили быстро, сгорбив плечи, опустив взгляд к земле. Но Лукиа не видела никаких наручников или следов пыток. Да и многочисленностью такие группы не отличались. Она продолжила наблюдать. Под ручьями, примерно в центре горы, на границе ядовитого тумана, начинались жилые тоннели. Самые крупные пещеры предназначались для общего пользования. Здесь были организованы рынки, спортивные зоны, точки обслуживания, вроде парикмахерских и мастерских. Личные жилища были вырезаны в горной породе, и пространством похвастаться не могли, но для уединения и безопасного сна их хватало. Здесь Лукия снова увидела людей в одинаковой одежде. Они помогали на рынке, таскали тяжелые корзины, подметали площадки. Иными словами, выполняли примитивную работу, совсем как наверху. Тут уже Лукия не выдержала. А это кто? Иван, до этого вещавший о великолепном развитии торговых отношений и собственной валюте, Запнулся на полусловие. Он посмотрел на одинаково одетых людей так, будто только сейчас их заметил. «Это? Переселенцы из культа?» «Их довольно много. Они так часто бегут оттуда?» «Не совсем», — смутился управляющий. «Некоторые бегут, но им там так промыли мозги, что решаются на побег единицы». «Здесь у вас работают не единицы». «Этих мы освободили». «Бывает так, что наши отряды сталкиваются с их отрядами, когда рядом находятся гражданские. Наши побеждают и уводят гражданских сюда. В их нелепой религиозной системе тот, кто не умер в бою, считается нечистым и достойным лишь смерти. Но мы, конечно, не допускаем такую расправу над невиновными людьми. Они адаптируются к жизни в колонии. Они ведь не виноваты, что выросли среди дикарей». «Не похоже, что они адаптируются», — заметил Ролле. «Адаптация — это включение в общество». Но они держатся сами по себе, да и колонисты не спешат с ними обниматься. В первом поколении это необходимо, увы. Даже попав в цивилизацию, они порой цепляются за свои варварские убеждения, они иначе не могут. К тому же все они безграмотные и плохо обучаемы. Мы можем доверить им только очень простую работу. Но уже их дети учатся вместе с нашими детьми и вырастают совсем другими людьми. «Прошу простить мне мою прямолинейность, но сходство с рабством слишком очевидно, чтобы не указать на него», — холодно произнесла Лукия. «Что? Нет, конечно же нет!» — возмутился Иван. «Вы здесь видите где-нибудь цепи? а надзирателей с холстами? О том, что такое рабство, мы знаем исключительно по материалам, привезенным с земли. Просто эти переселенцы — такие люди, с которыми нельзя по-другому, только и всего!» «Вы не возражайте, если я поговорю с ними?» «Пожалуйста, увидите, как они нам благодарны!» Лукия прекрасно понимала, что Иван обижен. Ее это не слишком волновало. Обида была меньшим, что она получала от недовольных правителей колоний. Куда охотнее они выражали свое недовольство выстрелом в спину. Ей, правда, никто не мешал беседовать с переселенцами открыто, однако значимых результатов это не принесло. Они были благодарны. Но благодарны не за спасение, а за то, что их оставили в живых. Похоже, в культе их приучили благодарить за такое. И общие спальни их устраивали, и самая тяжелая работа в колонии. Они, как и Иван, были убеждены, что по-другому просто быть не может. Это естественный порядок вещей. Рабство разрасталось в головах. Отсутствие цепей и надзирателей было иллюзией, за которой оно умело скрывалось. Цепи можно разбить, надзирателей прогнать прочь. Но как очистить мысли? Впрочем, для флота это не стало бы решающим аргументом. Рабство допускалось как элемент общественной жизни, если колония все равно могла приносить пользу. Так что даже если бы команда Гранд Ореон сочла это недостатком, она не стала бы прерывать переговоры или открыто упрекать колонию. Значит, и мотивом для убийства сохранения тайны не послужило. И все же... все же... Пожилая переселенка подняла на Луки выцветшие глаза и устало улыбнулась. А что здесь такого? Просто есть хозяева и хранители воли богов, а есть... мы. Думаю, нам пора продолжить осмотр, — сказала Луки. Судя по оскорбленному виду управляющего, он ждал извинений, но извиняться она не собиралась. Нижняя часть горы по большей части была отдана жилым кварталам, и Луки уже решила, что исключений не будет, когда они добрались до очень необычной пещеры. это просторная, идеально круглая, была залита мягким серебристым сиянием. Оно шло не от фонарей, как в других залах, а от мха, заполнявшего все вокруг. Он, густой, ажурный, растянулся на каменном полу сплошным ковром. Больше здесь не было никого и ничего, только эта светящаяся поляна. Впрочем, нет, не было живых существ и построек. Кое-что, привнесенное в пещеру человеком, все-таки нашлось. Стены от самого входа были увешаны сотнями, тысячами металлических табличек, на которых выгравировали имена и даты. Уже это намекало на предназначение пещеры, а Иван лишь подтвердил догадки гостей. Это наше кладбище. В культе своих мертвых скармливают животным, но мы ведь не такие дикари. К сожалению, и обеспечить исполнение всех похоронных традиций мы не можем. У нас всего два варианта. Есть гора Пылающая, с озерами магмы. Но там обустроено производство, поэтому похороны провести затруднительно. Тем не менее, мы допускаем кремацию. Это забота о людях. Ну и второй вариант — это пещера. «С телами что-то происходит», — указал Роле. Вопросом это не было. Если бы вы просто оставляли их тут порастать мхом, стоял бы запах. Закопать на глубину не получилось бы, глубины не хватит для такого количества имен. Почему именно этот мох? Как раз потому, что он делает с телами. Он очень быстро преобразовывает их в плодородную почву. Возможно, это покажется вам неудачным решением, но... Ради продолжения жизни можно пойти на многое. Что ж, это объясняло постоянный доступ к плодородной почве, которой здесь умудрялись заполнить целую гору. Моральную сторону вопроса Луки обсуждать не собиралась. Экскурсия скоро завершилась. Внизу остались только жилые залы, похожие друг на друга. Нечего там было показывать. Гостям выделили спальни, большие по местным меркам. Каждому свою, разумеется, но Луки даже не удивилась, когда Роле пришел к ней. Она как раз закончила обыскивать комнату, проверяя, нет ли подслушивающих устройств. Ничего похожего на наблюдательное оборудование ей найти не удалось, и Луки сильно сомневалась, что колонисты изобрели уникальные невидимые технологии. «Что думаешь?» — поинтересовался Раля. «Он, похоже, сжился с собственной печалью. Не отбросил ее, но и не поддавался. Это было к лучшему. Все кажется банальным до зубовного скрежета». «Почти все». Тебя рабы смутили. Им мы не поможем. — Поэтому они меня и не смутили, — отозвалась Луки. — Меня смутила вентиляция. — А что с ней не так? Осматривая залы, несложно было установить общие принципы размера решеток, фильтров и шахт, которым они ведут. В горах это все искусственное. Я нарисовала примерную мысленную схему. «Не — Несложно? — пораженно повторил Роле. «Да, конечно, каждый школьник может. Ты понимаешь, что для этого нужно обладать вниманием машины?» «Или капитана. Мы близки к компьютерам. Порой мы за них считаем». «Извини», — смутился телегенетик. «За что ты извиняешься? Это моя черта. Я могу больше, чем другие. Не вижу в этом повода для сочувствия. Я просто... проехали. Так что там с вентиляцией?» «Нам показали не все». Некоторые залы слишком скучны для осмотра, а нам все равно открыли к ним путь. Но строение вентиляционных шахт намекает, что в восточной части горы, с поправкой на восток в пределах этой планеты, скрыты достаточно большие помещения, которые не обозначены ни на одной из схем. Из теории ни разу о них не упомянул. Как ты уже мог догадаться? В ближайшее время я намерена узнать, что там скрыто. «Если колонии причастны к убийству команды, то причину не оставят на всеобщем обозрении», — подхватил Ролле. «А вот в тайном зале она вполне может храниться. Но если так, мы станем следующими кандидатами на досрочную смерть». Хотелось усмехнуться, но капитану это не пристало, и Луки ответила все так же равнодушно. «Да, такой вариант я тоже готова рассмотреть». Никто не ожидал от Стерлинга Витта храбрости. Да что там говорить, он и сам от себя такого не ожидал. Поэтому в первое время он ошарил настолько, что помалкивал, пытаясь понять, действительно он вызвался на миссию в диких джунглях или ему приснилось. Он ведь знал, что самый безопасный вариант – отсидеться в колонии. Там есть капитан и защита от ядовитого тумана, там он точно не пострадает. А вместо этого он потащился в неоновые заросли, да еще и с одними из самых безответственных представителей команды. Чем он только думал? Это было несвойственным ему порывом, который в ту минуту казался нужным. Стерлингу понравилось быть полезным на миссии. Ему хотелось испытать новое оборудование, установленное в его тело, и он решил, почему нет. Но момент эмоционального подъема прошел, и киборг осознал, какой опасности себя подверг. Отступать было поздно. Возвращаться в колонию один он уже не решился бы. Чтобы хоть как-то утихомерить свою совесть, обиженно пинавшую его за такое безрассудство, Стерлинг решил поныть. Здесь небезопасно. Вы видели, что по кустам ползает? И тут, похоже, свои комары. Они огромные, как аварийные шасси стрижа. Они чувствуют, что во мне еще осталось немало человеческой крови. Кажется, они сейчас нападут. Изнасилуют и закопают, — с готовностью подтвердил Киган. Я этого как раз жду. Уже и камеру приготовил. Это возмутительно. Я бы использовал определение скандально. Я не про видео. Не будет никакого видео. Ну и очень жаль. Ремельда не обращала на них внимания. Она двигалась чуть в стороне, по краю дороги, созданной колонистами, то и дело касаясь светящихся листьев. Хиллер, похоже, настраивалась на этот мир, изучала его. Стерлинг не мог этого понять, но мог подготовиться по-своему. Он теперь уже и сам не понимал, почему так долго противился обновлению внутреннего оборудования. Новые машины работали куда лучше старых, Более чувствительные датчики сообщали ему о многом из того, что оставалось скрытым от человеческих глаз. Благодаря этому он и обнаружил, как много вокруг крупных насекомых. Но они пока не интересовались людьми. А может, Киган, продолжая кривляться, все-таки отпугивал их электричеством. Куда больше, Стерлинга насторожило то, что поблизости не было больших животных. Он по-прежнему идеально помнил все прочитанные книги. Согласно теории распределения жизни на развитых планетах, В этой части джунглей должны были водиться крупные хищники. Получается, колонисты их как-то отпугнули. Но почему не рассказали, как? В этом Стерлингу тоже виделась теория заговора, как и во многом другом. Их путешествие было недолгим. Первая стрела действительно приземлилась неподалеку от гор. Сейчас, в сиянии ночи, она смотрелась совсем не такой, как на спутниковых снимках. Укутанная в отблеске огней, уже поросшая первыми робкими лианами как будто начавшая приживаться на планете, которую ей не суждено было покинуть. О мертвых телах ничего не напоминало. Их отпечатки на песке затоптали животные и люди, их кровь смыли дожди. Но Стерлингу почему-то казалось, что они все еще рядом, смотрят, осуждают. Он поежился, отогнал эту мысль и вместе с Киганом подошел к челноку. Стрела завалилась на бок, зависла под углом около 45 градусов к земле, и с такого положения она не смогла бы стартовать. Но это не стало открытием. Такое необычное положение Стерлинг отметил уже на снимках. На металле сохранились вмятины от ударов и следы пламени. Однако челнок пострадал не слишком серьезно. Он еще смог бы спасти команду. Если бы было кого спасать. Киган остановился у Люка, изучая замок. «Заперто», — объявил электрокинетик. «И силой не вскрывали». «Но ты хоть вскрыть сумеешь», — поинтересовалась Ремильда. «За кого ты меня держишь вообще?» «Тебе не нужен ответ. самооценки будет больно». «Ну так ты же, Хиллер, подлечишь!» Стерлинг раздраженно закатил глаза. И этого только не хватало. Плохо было уже то, что капитан с телекинетиком общались больше, чем следовало бы. Но они не пересекали границ дозволенного, и это было терпимо. Потом легионеры реальдо Мазарин затеяли неведомо что, и Стерлинг подозревал, что они нарушают не только дисциплинарные, но и санитарные нормы. «Так теперь еще и эти двое перемигиваются!» Что они вообще с северной короной решили устроить? Поэтому Стерлингу пришлось вмешаться, напомнить, что они по-прежнему находятся на месте трагедии. Получается, укрыться внутри стрелы они не пытались? И сигнал был подан спокойствии? Потому что я сомневаюсь, что капитан в разгар битвы зашел бы внутрь, запустил все протоколы и снова вышел, хотя мог обеспечить себе и команде укрытие. Даже Рейборн не был настолько обеспечен, чтобы устраивать развлекательное шоу на чужой крови. Электрокинетик, наконец, перестал ухмыляться и вернулся к работе с замком. «Пока выглядит так, будто ты прав. Хотя в этом нет смысла. И даже не в том, что ты прав, а в том, что сигнал тревоги в смертельно опасной ситуации подали так спокойно». «Если только это не подстава», — заметила Ремильда. «Тогда как раз сходится». Люк поддался быстро, открывая путь в небольшой, такой знакомый пассажирский зал. «Как будто это их стрела лежит тут» как будто они все умерли, на нергале. «Да откуда ж эти мысли лезут все время?» Киган собирался войти в челнок, чтобы проверить компьютер, но Стерлинг задержал его, прежде чем он успел сделать хотя бы шаг. «Ты чего?» — нахмурился электрокинетик. «Я в кои-то веки ничего не нарушил». «Я знаю, просто мне нужно немного времени». Идея вспыхнула только что, и у Стерлинга пока не получилось бы ее толком объяснить. Зато сам киборг понимал, что нужно делать, и этого было достаточно. Он уже видел, что на металлическом полу и креслах скопился слой рыжеватой пыли. В самом челноке ее быть не могло. Похоже, она влетела внутрь, когда команда открывала люк. Теперь с этим можно было работать. Пока действовали сканеры, Стерлинг поспешно составлял для внутреннего компьютера алгоритм. Нужно было учесть все известные даты открытия люка и то, какое время суток было тогда на Нергале, день или ночь, с ядовитой пыльцой или без нее сделать поправку на ветер. Посмотреть, сходятся ли теоретические показатели с тем, что оказалось внутри зала на самом деле. Показатели не сошлись. Эту дверь не открывали, прошептал Стерлинг и добавил уже громче, уверенней. В день, когда стрела подала сигнал бедствия, эту дверь не открывали. Слушай, я бы понял, если бы ты на солнце перегрелся, заметил Киган. Но как твой котелок ночью закипеть умудрился? Это же невозможно. — добавила Ремильда. — Независимо от того, сами они послали сигнал, или кто-то сделал это за них, внутрь нужно было войти. Стерлингу все-таки пришлось искать подходящие слова, объяснять то, что он понимал интуитивно. Это немного раздражало, но это же позволяло киборгу убедиться, что он все сделал правильно. Не только сейчас, а когда вызвался отправиться на миссию. Никто бы больше этого не увидел. Чувство было странным, но оно Стерлингу нравилось. Они погибли днем, тогда же был подан сигнал тревоги, — завершил рассказ он. Но если бы кто-то реально открывал стрелу в этот день, пыли внутри было бы больше. Она на 90% формируется из пыльцы по тесуме. Все указывает, что команда открывала люк один раз, когда прилетела и покинула челнок. «Они вышли сразу в ядовитый туман и остались живы?» — удивилась Ремильда. «Для этого есть такая забавная штука, как шлемы», — пояснил Киган. «А еще ночь». «Да они могли выжить!» «Хорошо, но ведь нельзя подать сигнал тревоги из корабля, не заходя в корабль!» «Можно на самом деле!» Тут уже настал черед электрокинетику проявить себя. Стерлинг, как и Ремильда, не знал, как подали сигнал, протоколы о таком не сообщали. А вот Киган догадался почти сразу. Он провел своих спутников к другой стороне стрелы и показал панель управления, скрытую за укрепленным щитом. Щит ничем не выделялся, не привлекал к себе внимания, но Кигана это не обмануло. бенга Вот тут явно кто-то повинтил кривыми ручками. При должных навыках и даже не самом крутом оборудовании в компьютер можно было влезть и здесь. Но это же надо знать. Откуда они узнали?» «Вряд ли мы это сейчас поймем», — покачала головой Ремильда. «Давайте хоть на саму панель посмотрим, что ли». Киган быстро и умело убрал в сторону щит открывая им доступ к панели. Она казалась целой, ни единой царапины, не говоря уже о более серьезных повреждениях. Искать дальше электрокинетик не стал, он повернулся к Стерлингу. «Ну что, суперчайник, не хочешь явить очередное чудо из машины? Сдается мне, сегодня ты можешь побольше моего». Форма, конечно, была хамская, но содержание все равно приятно поражало. Впервые на памяти Стерлинга у него попросили о помощи, и упускать этот шанс он не собирался. Он только порадовался, что все дни отдыха, проведенные на Северной Короне, он посвятил изучению своего нового оборудования и загруженных в него программ. Теперь он точно знал, какие сканеры нужно применить, и результат оказался поразительным. Здесь нет следов человеческого присутствия. В смысле? — уточнила Ремильда. Нет отпечатков? Так может, их стерли? Стереть так, чтобы сканер не уловил вообще ничего? Ни единой клетки? «Это очень сложно. Они не могли рассчитывать на такое оборудование. В колонии ничего подобного нет. Тут одно из двух. Либо тот, кто это сделал, действовал с нереальной ловкостью и пользовался какими-то уникальными средствами, либо...» Второй вариант казался настолько невероятным, что Стерлинг невольно запнулся, сомневаясь, не будет ли это звучать тем самым бредом, на который так часто ссылались его спутники. «Либо что?» — поторопил его Киган. И Киборг, наконец, решился. Либо сигнал тревоги со стрелы подал не человек».